Жиденек, сердцем ты, Петенька, Любви такой девки, как я, Тебе не снести. По тебе поищи и потише, да посмирней. Что, с Дуней-то с Малокуровой ладится, что ли, у тебя? Что она, ровно не живая. Рыба как есть, с недовольством ответил Петр Степанович. И рыбка, парень вкусненько живет. «Коль хорошенько сготовишь!» — с усмешкой молвила Фленушка и вдруг разразилась громким, резким, будто безумным хохотом. «Мой бы совет — попробовать ее, а вот по вкусу придется!» Лукаво причурив глаза, она примолвила. Прежняя Фленушка сидит с ним, бойкая речь, надмежливый взор, хитрая улыбка, побывал ему трунит, издевается. «Тиха уж, больно, несручно!» — сквозь зубы процедил в ответ Петр Степанович. «А, тебе бы все бойких, дыручных!» да — подхватила Фленушка. «Ишь, какой ты сахар, Медович! Полнка, дружок, перестань!» — примолвила она, положив одну руку на плечо Самоквасову, а другую лаская темно и кудри его. «Тихо это много будет лучше тебе, Петруша! Меньше сплетк про вас будет! Вот мы с тобой проказничали, ведь только баловались, до греха не доходили, а поди-ка уверь кого!»